Глава сороковая Константин жил, как сам было. Его раздвоения продолжались, и ощущение присутствия в каждом уголке мира его уже не пугало, но отнимало силы. Константин продолжал ходить на работу. Изменения мира коснулись и его лично. Ему стало проще общаться. Кое какие идеи начали реализовываться. Он стал спокойнее и рассудительнее. Начальство менялось на глазах. Больше внимания теперь уделялось не только личным проблемам, но и вопросам, касающимся людей. Константин стал верить, что его участие было не напрасным. Как-то ночью его сознание открылось, и кто-то вошел в его мысли. На этот раз, к большому удивлению Кости, это были невестники. Перед взором Константина появился человек в старомодном обличии с тростью с золотым набалдашником, с колючим взглядом и благородной сединой на висках. Кто был этот человек, Костя не знал. Человек долго вглядывался в лицо Кости, вздохнул и неожиданно спросил. «Ты помнишь свою прабабушку?» «Нет, конечно. Я про нее только слышал, и то немного». «Ты на нее похож!» Человек снова вздохнул. «К чему вопрос?» Константин напрягся. Никто не влезал в его жизнь ранее, тем более с такими вопросами. «Ты мой прапраправнук. Когда-то давно мы своих внебрачных детей скидывали в дворянские роды, на задворках империи. Твоя прабабушка — моя внучка. Она не была аристократкой по положению». но по крови она княжна, как и ты. Кровь несет в себе знания и опыт предыдущих поколений. В тебе проявилось что-то и от нас. Твои предки были воинами, как и все аристократы. Я же больше чиновник и администратор. Теперь ты войдешь в верхние миры, как наш потомок, а я, как глава семьи, пришел навестить тебя». «Мне никогда ничего не говорили?» «Не мудрено?» — человек вздохнул. «Революция стерла в памяти родовые связи. Все перемешалось. Но кровь берет свое. Теперь ты решаешь судьбы мира вместе с вестниками. Мы тебя поддерживаем, знаем, как тебе тяжело. Но крест крови несет каждый из нас. Ты несешь свой крест. У тебя свой путь, и ты идешь по нему с совестью и честью». Я пришел тебя поддержать. Твой путь в этом мире будет продолжен, но верхние миры тебя уже ждут. Мы верим, что ты пройдешь достойно. И что мне делать?» Константин не был удивлен. Он много увидел в своих воплощениях, но теперь его лично касалось то, что неведомо и что дальше его ждет. Сложно было предположить. «Ты должен теперь вести себя, как мы». То есть одеваться, как вы, и вести старомодные беседы о чести и достоинстве? Ирония осталась, не все потеряно. Нет, конечно. Просто честь и достоинство твое второе «я». Ты теперь аристократ. Не только по крови, но и по сути. Живи с этим. Это дополнительные обязанности. Но ты станешь человеком, как и весь мир. А какой наш род? «Мы потомки польской шляхты, осевшие в России. Наша родовая фамилия Струцкие. Мы служим верой и правдой стране, приютившей нас. Мы всегда служили государству, сначала как воины, потом как чиновники. Честь и вера нас поддерживали и поддерживают. После революции мы остались, и судьба разбросала нас. Сейчас у нас есть шанс собрать всю семью. всю кровь Струцких вместе, в верхних мирах. Мы ценим, что ты преодолел наши грехи и стал человеком. Вестники просто так не обращаются. Какие грехи? Мы тяжело переносим одиночество и тяжело переносим давление. Мы буйно реагируем на все, несправедливость особенно. Наши предки и потомки редко заканчивают жизнь достойно, поэтому нас мало в верхних мирах. Те, кто преодолел свои влечения, попадают к нам. Тебе особенная честь. Тебя выбрали вестники, как глашатая нового мира. И ты не опозорил нас. Мы будем тебя поддерживать. Но и ты не сломайся под давлением. Удачи тебе, потомок!» Старик задумчиво смотрел на Константина. Что в голове у него не могли знать даже вестники. То ли сожаление о судьбе своего потомка, то ли ожидание нового мира и новых своих потомков в верхних мирах. Никто не знает. Вопросы крови самые сложные. Что скажет кровь и что скажет душа, никто не может предположить. Святая тайна Создателя. Глава 41. Валентина Максимовна начала привыкать к новым пациентам. Их новые проблемы решались постепенно. Даже Леночка стала более внимательной. Врач привычно сидела в кабинете, когда, постучавшись, ворвался главврач. Он тоже изменился. Стал внимательнее относиться к проблемам окружающих. Все больше беспокоился о нуждах больницы. Про свои интересы тоже не забывал, но не ставил их на первое место. Рашид Мозгутович ворвался как буря, глаза горели, а настрой был серьезный. «Валентина, у меня идея!» Главврач говорил быстро, стараясь не забыть, что он там придумал. «Да, Рашид Мозгутович, у нас выделены деньги на самодеятельность. Я хочу, чтобы ты этим занялась». «Но, Рашид Мозгутович, где я и где самодеятельность? Мне не хватает времени на новых пациентов. У нас есть молодые врачи. У них и идеи, и времени побольше. Да и молодость, самое главное». Валентина Максимовна вздохнула. «Нет, Валентина, именно ты». «Но что я буду делать? Я никогда не участвовала ни в каких общественных делах. Зачем мне на старости лет начинать?» «Валентина, ты будешь делать спектакль». «Спектакль?» «Рашид Мозгутович, вы что?» «Какой спектакль? Ты первая увидела того, ну, того, с кого все началось. Короче, тебе и карты в руки». «Э, не поняла». «Валентина, ты с Лешей напиши сценарий. Как тот парень появился здесь? Ты расскажешь подробно». Лёша придумает. «Но это не шутки, там было не так всё. Страшно и неприглядно. Как мы отразим тот ужас при появлении вестников?» «Не надо вестников!» Главврач немного скривился. «Расскажи о парне, как там его беж зовут. «Да я особо ничего и не знаю. Привлеки пациентов, которые в норме, медсестёр, врачей, кого хочешь, мы поставим то, с чего всё начиналось». «Не поняла, почему я? У нас что, других нет?» «Таких, как ты, нет. Так что, Валентина, не спорь. Вопрос решенный, тебе в помощь Лёша и Галя. Прими это как приказ. Бывших пациентов можно не звать». Главврач усмехнулся своей же шутке. «А нынешние пусть посмотрят, что было до них. Может, быстрее начнут понимать изменения и уйдут от нас». «Но, Рашид Мозгутович, это же бред. Я ничего не знаю о Косте». Как он и где был до нас? вестники это слишком даже для моей психики. О чем вы говорите? Вопрос решенный, Валентина. Сегодня к тебе придут Лёша и Галя. Поговорите, и они будут писать сценарий. Не спорь. Валентина Максимовна задумалась. Что она им скажет? Что мальчик с алкогольными проблемами попал в клинику и был призван изменить мир? Что она испугалась, увидев синие глаза ангела? Что она расскажет? Как проспала в самолёте, про появление рыцаря, никто не поверит ей. Лёша и Галя пришли вечером. Рабочий день подходил к концу. Валентина Максимовна подбивала последние документы по пациентам, звонила Ночмеду и коллегам по каким-то вопросам. Лёша и Галя вошли быстро, едва постучавшись, видно, взяли привычку главврача. «Валентина Максимовна, мы по поводу самодеятельности. Рашид Мазгутович сказал, что вы будете руководить процессом. Уделите нам минут 20». «Лёша будет писать сценарий со мной, а я договорюсь со всеми участниками. Тут подход нужен». Галя была на таком позитиве, что Валентине Максимовне взгрустнулась. «Где мои 17 лет?» «Да что я могу рассказать?» «Ну, мальчик приехал, потом вестники, а потом я плохо помню. Ну, а после начались новые пациенты. Это вы и без меня знаете. Он, правда, приходил ко мне после вестников. Мы поговорили, ничего серьезного». Успокоила мальчика. Уж ему не просто далось переустройство мира. Но это другая история. «А что-то исключительное? Что особенно запомнилось? Ну, может, какие-то детали? Валентина Максимовна, подумайте!» «Да нет, ничего. Вот только в Москве был рыцарь, который нёс новое знамя. Наверное, самое сильное впечатление. Но мы такого не повторим. Он летел потом над землёй, как говорили и в интернете смотрела. А так всё как обычно. Даже не знаю, что вам рассказать». «Ну, про рыцаря, конечно, мы смотрели, но такого не повторим. А про того парня, с которого всё началось? Кто, что, откуда?» «Даже не знаю». Валентина Максимовна задумалась. зовут костей простой паренек из провинции остальное в истории болезни ничего примечательного парень как парень попал с алкогольным синдромом а так ничего больше как вел себя может кто из наших сыграть такое да что вы прицепились любой может сыграть ничего особенного маленький спокойный не буйный ничего особенного правда валентина максимовна задумалась немного слишком спокойный «Даже с эмоциями проблема. Положительная, да, а отрицательных как будто нет. А в остальном спокойный». «Валентина Максимовна, а что в Москве было? Как там он вел себя? Все-таки рыцарь не просто появился, как вестники и отец Сергий. Не просто же все». Лёша задавал вопросы. Галя молчала и смотрела на Валентину Максимовну. «Как будто ждала, когда та начнет раздавать роли в будущем спектакле». «В Москве?» — протянула Валентина Максимовна. Ей не хотелось рассказывать про Григория Павловича, как тот резко и сразу соглашался со странным пареньком, несмотря на всю свою былую спесь. «Зачем это молодежи?» — задавала себе вопрос Валентина Максимовна. «Да ничего я особо не помню. Собрались какие-то военные, слушали Костю, потом появились отец Сергий и князь Василий, а я улетела, спала всю дорогу. «Так что, Лёша, не могу тебе ничем помочь. Выдумывай сам, но не сильно приукрашивай. Костя обычный парень, а вестники сами по себе. Что там было на самом деле, мы не знаем». «Ладно, я что-нибудь придумаю. Наверное, будет играть Павличенко. Он бывший спортсмен и чиновник сейчас у нас. А вас мы поручим сыграть Леночке». Леша засмеялся, представив сексапильную Леночку, которая боится неведомых тогда вестников. «Лёша, как хочешь, Павличенко так Павличенко. Леночка прекрасно справится, у неё талант играть». Валентина Максимовна усмехнулась про себя. «Сарказм при ней. Это радует. Жалко, что никто никогда не узнает правды. Вот так и возникают мифы. Даже в новом, более справедливом мире». Глава сорок вторая. «Алевтина, в простонародье Аля, спешила домой с работы». Забежала в магазин, купила продукты и с пакетами спешила к мужу и сыну. По пути встречались не очень близкие знакомые, с которыми она ограничивалась простым кивком головы в знак приветствия. Аля обычная женщина. Ей немного, много за тридцать. Она вечно куда-то спешит, но редко приезжает вовремя. Дом спокойствия не приносит. Денег постоянно не хватает. Муж сидит на шее. Сын — твердый троечник, не отличающийся спокойным характером. Слава богу, что не псих и не инвалид. Но и не очень развитый мальчик. Поэтому даже дома женщина напряжена, взвинчена и много кричит. Хозяйство тоже держится на плечах Али. Она работает, получает какую-никакую зарплату. Занимается по мере сил с сыном. Пилит мужа, чтобы тот, наконец, устроился на работу. Короче, все как у людей. Хотя... Разве это жизнь? Аля старается, бьется изо всех сил, но у нее мало что получается. Дома два бездельника, на работе повышение с пометкой «никогда», лишь бы не выгнали. Родители сами по себе, ежемесячные поездки в гости не в счет. Подруги и друзья сидят по своим углам, им особо некогда общаться со взбалмошной Алей, так что для нее жизнь катится своим чередом, прерываясь на недолгий сон. Аля не несчастна, она просто как загнанная лошадь. Устала и не может найти в себе силы поднять голову. Когда волна изменений прокатилась по миру, Аля ничего не заметила. Рутина жизни так затянула ее, что ей некогда обращать внимание на то, что происходит вокруг. Последнее время даже перестала волновать, устроится ли муж на работу. Она привыкла, что он дома и его надо кормить. как привыкла и круга, не ставшей частью ежедневной рутины. Вот и сегодня она не ждёт событий. События находят её сами. Аля вбежала в подъезд, пронеслась на свой этаж, открыла квартиру и, поставив сумки, приготовилась позвать мужчин, чтобы встретили. Но в этот раз не успела. Муж вышел сам. Он вёл себя очень странно и неестественно. Молча забрал пакеты Неуклюже поцеловал жену в щёку и пошёл на кухню. Аля настолько оторопела, что потеряла дар речи и лишь молча сняла обувь. «Коль, что случилось?» Аля не повысила голос. Она была ещё в прострации, не могла понять, что её ждёт дальше. «Вестники». Муж был краток. Он выкладывал продукты из пакетов молча и с какой-то отрешённостью. «Что, Вестники?» «Были». Но ну что ты молчишь? Скажи, что случилось?» Крика не получилось, но были слышны истерические нотки. «Просветили?» Коля усмехнулся невесело. «А где Вася?» Сидит в уроке, делает. «Сам?» «Теперь будет сам». «Да что случилось? Скажи ты по-человечески!» Аля начала срываться на истерику. Краткость не была сильной стороной мужа. Сейчас его короткие фразы Алю просто пугали. «Ничего, родная, я приготовлю ужин, а ты иди отдыхай». Аля чуть не задохнулась. Такого на ее памяти не было никогда. Она даже не представляла, что муж умеет готовить. А здесь? «К тебе не приходили?» Вдруг спросил Коля. «Кто?» «Вестники». «Да кто ко мне придет, кому я нужна?» Аля чуть не плакала. «Мне нужна. Вася нужна. Иди отдыхать, я тебя позову». Муж начал деловито перебирать продукты. Аля сидела, ничего не понимая. Откуда ей было знать, что вестники приходят не ко всем, и ее, Алины проблемы связаны не с ней? Ей резко захотелось обновить прическу. Даже заначка на этот случай была припрятана. «Может, сегодня самое время?» Глава 43. Вячеслав Григорьевич сидел в кресле. У ног лежал Дорчик. Вилял хвостом и привычно ждал команды хозяина. Дорчик — небольшая такса. Как все таксёныши, ласковый и умный. Последняя привязанность хозяина. Дети выросли, ушли. Остался Дорчик со своим слепым подчинением хозяину и привычками, что умиляют Вячеслава. Коробка с медицинскими приборами и инструментами лежала на видном месте, чтобы ее всегда можно было достать. Телефон на столике и включенный компьютер. Вот и все окружение Вячеслава Григорьевича. Он врач с обширными знаниями. Его опыт и квалификация навсегда остаются с ним. Он рад помочь любому, кто обратится к нему. Но кто? Шарлатаны и неопытные врачи заполонили умы всех. Никто не хочет услышать реальные диагнозы и реальные советы бывалого доктора. Вячеслава Григорьевичу не сложно, у него все инструменты с собой, он всегда готов помочь. Но характер. Мужчина сразу почувствовал колебания от появления вестников, но его уже ничего не пугало в этом мире. Дорчик, кресло и немногочисленные знакомые, которые остались на этом свете, отличная пенсия и спокойная жизнь в глуши. Что еще нужно человеку? Редкие обращения пациентов приносили ему больше разочарований, чем удовольствия. Раньше он лечил людей и переживал за каждого. Ставил диагнозы и прописывал лечение с надеждой, что человек будет счастлив и здоров. Воспрянет вновь. Но время ушло. Циничность профессии накладывает отпечаток на существование. Ему многое стало безразлично. Только дорчик украшал его жизнь. Он не ждал вестников, зачем ему кто-то, зачем им нужен пожилой, уставший от жизни человек, да еще со сложным характером, что ему могут сказать, что он может сказать в ответ. Когда в комнате стало сумрачно и явственно запахло серой, Вячеслав Григорьевич понял – за ним. Не было беспокойства, не было переживаний, дорчик навострил уши, но агрессии не показал. значит, все будет в порядке». Вестники появились не одни. Между ними затесался человек невысокого роста с какими-то грустными глазами. Он резко контрастировал с могучими фигурами вестников, но держался уверенно. Это и смутило Вячеслава Григорьевича. «Вы перенесли всю свою энергию на собаку?» Без предисловий неожиданно сказал ангел. «Он...» «Честнее и благодарнее людей!» Без какого-либо страха сказал Вячеслав Григорьевич. Неожиданно задумался, что собаки живут намного меньше людей, и что будет с ним после ухода Дорчика. Даже думать было страшно. «Люди станут лучше!» Ангел всегда краток. «Я не верю!» Неожиданно вступил в разговор невысокий человек. Он пристально смотрел на Вячеслава Григорьевича. Ваша помощь будет необходима людям. Мне все равно. Я стар. А люди разучились понимать, что им говорят. Ваша помощь будет необходима. Мир изменится. Я не верю. Демон неожиданно расхохотался. Вам предлагают жизнь, сказал демон сквозь смех. Вы будете учить молодых, помогать людям в конце концов. Новым людям, которые будут ценить то, что вы им говорите. Новый мир. Я не верю. Вам придется поверить. Собака не будет жить вечно, как и я. Но сделать за свою жизнь надо много, и мы даем вам шанс. Молодой человек, стоящий между ангелом и демоном, излучал энергию, которую Вячеслав Григорьевич давно не видел. Было что-то новое в его словах. «Что я должен сделать?» «Жить!» Ангел неожиданно поднял меч и коснулся плеча Вячеслава Григорьевича. Тому стало легко и приятно. Силы наполнили его тело. Просветлел разум, как от пироцетама после курса лечения. Дорчик слабо гавкнул. Вестники и молодой человек исчезли. Вячеслав Григорьевич ощутил потребность кому-нибудь позвонить, чтобы сказать, что он вернулся, что он готов снова включиться в большую жизнь. Это было непередаваемое ощущение. Глава 44. Айдар жил в небольшом городке. С Костей был знаком по долгу службы. Они одно время были коллегами. Айдар не раз делал ему мелкие пакости. как, собственно, и другим. Нельзя сказать, что он получал от этого удовольствие. Это просто было в его характере. По-другому он не мог. Натура Айдара требовала сказать какую-нибудь гадость, оскорбить человека, сделать мелкую подлянку и понаблюдать за расстроенным лицом. Его просто тянуло сказать плохое за глаза, раздуть мелкий конфликт до серьезной потасовки и тут же уйти в тень. Он не мог с собой ничего поделать. Ему хотелось иногда сделать что-то важное и нужное, порадовать комплиментом женщину, поздравить с успехом мужчину, но вырывались совсем другие слова и совершались совсем другие поступки. Айдар работал старшим менеджером в компании по организации городских праздников. На нем лежала обязанность разрабатывать программы мероприятий и согласовывать их со спонсорами. «Айдар, как думаешь, «Коле можно поручить программу на мероприятие?» спрашивали его коллеги. «Ой, конечно. Я потом проверю, он же козел еще тот, за ним только проверять и проверять. Я один тут упахиваюсь. Мне еще согласовывать со всеми. Вы без меня ничего сделать не можете», говорил он в ответ на любые вопросы и просьбы. По правде говоря, ничего он толком не делал, только принимал готовые документы, ставил свою фамилию и подпись. а после сдавал вышестоящему начальству. Благо, его отец был крупным директором, и его фамилия была известна. Окружающих спасало лишь одно. Он страстно и всерьез любил свою жену. Сотрудники, коллеги, друзья знали, что если дело серьезное, надо набрать Лауру. Айдар сделает все и без пререканий. Он слушался Лауру беспрекословно. Стоило ей что-то сказать, и он немедленно летел выполнять. Лицо менялось, а ответы сокращались «да-да» и «конечно». Лаура нечасто пользовалась своим положением, но, зная характер мужа, не раз пыталась его наставить на путь истинный, но без толку. Пока не услышит голос жены, Айдар был редкостным скотом по отношению к людям. Его нельзя было убедить ни деньгами, ни полномочиями. Только жена и ее голос. Когда кто-то узнавал о таком способе воздействия, Сначала начинал часто этим пользоваться. Но потом ему становилось жаль бедную женщину, вынужденную постоянно влиять на мужа. Таким Айдар был не только на работе, но и в семье. Дети, мальчик и девочка, повзрослев, тоже испытывали на себе характер отца. Они знали, что кроме матери образумить отца не может никто. Так и жили. Лаура периодически устраивала мужу промывочные дни – но победить свою гнилую натуру Айдар не мог даже из большой любви к жене. Вестники появились вечером. Вся семья сидела в зале. Стих-телевизор. Запахло серой. И возникли две фигуры. Семейство замерло. Так или иначе они знали, что ждет их при появлении вестников. Лаура была спокойна за себя и детей. Но вот муж... Айдар сжался... Ужас и понимание неизбежности застыло в глазах. Странное ощущение, никогда им прежде не испытанные. Он понимал, что нельзя сделать подлость, уйти, можно только исчезнуть. Он думал о себе в прошедшем времени и мысленно прощался с Лаурой. Дети замерли. Первосекундный ужас прошел. Детское любопытство взыграло. Они рассматривали демона с восхищением. но немного побаивались синих глаз ангела. На ум приходили детские шалости и наказания за них. «Айдар, ты готов?» Ангел был предельно краток. «К чему?» «Ты исчезнешь навсегда. Твоя душа никогда не возродится. Ты превратишься в пепел». Демон сказал это спокойно. Никто из семьи, включая Айдара, не удивился и не испугался. Все ждали именно такого решения. «Я готов!» Айдар инстинктивно зажмурился. Ангел поднял меч и коснулся им головы Айдара. Тот упал замертво. Пепла не было. Лаура сидела неподвижно. Дети разглядывали демона. Демон переместился к Айдару. Коснулся его своей дланью. Неподвижное тело вновь ожило. «Лаура! Он будет нем, как рыба! Учи язык жестов!» Демон вдруг оскалился. Это была его улыбка. Фигуры исчезли. Айдар тряс головой, пытаясь что-то сказать. Лаура вдруг рассмеялась, и дети вслед за ней. Недоумевающий Айдар смотрел потерянным взглядом на дико хохочущее семейство и пытался выговорить хоть слово, но язык был онемевший, слова не вылетали. Он все слышал и понимал, но сказать, несмотря на все усилия, ничего не мог. Вдруг улыбнулся, глядя на веселую Лауру. Он так редко видел ее веселой. Мир изменился для него кардинально. Молчание. Теперь его второе «я». Врачи тут вряд ли помогут. Он улыбался.